Иужели подумала Елена грешно и вспомнить о прошлом Так и быть сказала она Не сниму кокошник Только подойди сюда моя пашенка Я тебе заплету косу как бывало мне заплетали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 Залились звонким смехом, а иные смешались и покраснели. Видно, ключник был в самом деле молодец. "Нгнись, Пашенька", сказала баярыня. "Я тебе повяжу ещё ленту с поднезами". "Девушки, да ведь сегодня Иван Купала. Сегодня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 А ты боишься русалок, Пашенька? Как их не бояться? Сегодня и в лес ходить страшно, всё равно что в Троицын день или на русальную неделю. Девушку защекотят, молодцы, любовью и сушат. Говоришь, а сама не знаешь, перебила её другая девушка. Какие подмосковные русалки?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 Послышался конский топот, и белая шапка серебряного показалась над чистоколом. Увидев мужчину, Елена хотела скрыться, но бросив ещё взгляд на всадника, она вдруг стала как вкопанная. Князь тоже остановил коня. Он не верил глазам своим. Тысячи мыслей в одно мгновение втиснялись в его голову, одна другой противоречи. Он видел перед собой Елену, дочь плещеева Очина, ту самую, которую он любил и которая клялась ему в любви 5 лет тому назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову?